«Роза, сейчас все уйдем», — сказал Ричард, поднимаясь. Зашевелились и остальные. Я запоздала, подумала, что прежде чем уйти, следовало бы самой убедиться в том, что магистр лжет, снова лжет. Но за те годы, что я провела за границей, наши ровесники выросли. Я и Эйлен-то не узнала бы, если бы случайно встретила во дворе замка. Что уж говорить о тех, кого вовсе никогда не видела. И спросить не у кого. Друзья магистра подтвердят любую его ложь, хотя... Эйлен... Она могла бы назвать хотя бы несколько имен, одно уже назвала. Александрс. Действительно, младший сын одного из наших соседей, ровесник Ричарда. Но почему бы младшему сыну не податься в разбойнике, Особенно, если рот на грани разорения, а сам он никогда не знал, что такое честь. Надо будет улучшить момент и поговорить с Эйлен снова, чуть позже, когда она успокоится. Нести ее не пришлось». От моего крика Эйли начнулась шарахнулась, увидев склонившегося над ней Алана. Ева мгновенно поймала ее, обняла, заговорила что-то негромко и ласково, и леди перестала дрожать. Ева стянула с себя котту, коту, надетую на кольчугу, накинула на Эйлен поверх разорванного платья. Теперь, даже если плащ и распахнется, никто не увидит ничего лишнего. Плащ наверняка содрали с кого-то из мертвых, но вряд ли стоило сейчас об этом вспоминать. Ева подставила Эйлен локоть, та его приняла, все еще настороженно оглядываясь на остальных, кажется, Ей тоже не терпелось оказаться как можно дальше от этой поляны. Моя лошадь безмятежно общипывала белые зонтики снытия в паре ярдов от трупа чернявого. Элина обошла его кругом, я замедлила шаг, у мертвеца остался мой кошелек, и его было жаль, но не настолько, чтобы обшаривать тело. «Это потеряла?» Алан жестом фокусника извлек из-под котта мой кошелек. «Как ты узнал?» Удивилась я, запоздалась, похватилась. «Спасибо». И когда успел? Пока я цеплялась за Ричарда, вспомнить стыдно. «К вашим услугам». Алан широко улыбнулся, поклон вышел идеальным. Точно не в лесу рядом с покойником мы стояли, а посреди бальной залы. «А понять, что эта вещь тебе дорога, было нетрудно». Он помолчал. Мать вышивала. «Нет, сама. Но все равно было бы жаль потерять. Память о тех днях, когда у меня не было других забот, кроме учебы, подруг, кавалеров и вот рукоделия». «Ух ты!» Восхитился Алан. «Да ты просто кладезь талантов!» «Льстец!» Невольно улыбнулась я. «Шить, вязать и вышивать учат всех». «Учат, может, и всех, но не у всех так получается». Он перевел взгляд на остальных, и я вслед за ним. Эльф держал лошадь под узды, Ева помогала леди Эйлен забраться в седло, магистр ждал, прислонившись к дереву. Мазнул по нам равнодушным взглядом, снова уставился на леди Эйлен. А меня никто и не спросил, согласна ли я уступить ей лошадь. Впрочем, я не возражала. Эта капризная скотина меня изрядно взбесила». Отец вот любил норовистых лошадей, а я предпочитала спокойных, хорошо выезженных, чтобы не превращать любую поездку в поединок воль. Когда Эллин утвердилась в седле, магистр удовлетворенно кивнул и зашагал к дороге. Двигался он как человек в изрядном подпитии, которому очень нужно выглядеть трезвым, чересчур плавно, чересчур осторожно. Акиль, уже переставший хромать, нагнал его, что-то спросил. Магистр покачал головой, эльф приотстал на шаг. Выглядело это так, будто эльф собирается подхватить командира, если вдруг тот начнет падать. Много крови, видимо, потерял. А ведь если бы он погиб сегодня, мне никто бы и слова не сказал. Никто не успел бы вмешаться в бой, который Ричард проигрывал. Да, кажется, заметить ты этого не успел, занятый собственной схваткой. «Зачем я влезла? Зачем? Что на меня нашло? Кровь не водится», — сказала Ева. «Отец, глядя на меня сейчас, наверное, скривился бы. Не наша кровь. Среди Эйда слабаков не было». Оказывается, я просто кисейная барышня. Не то, что собственноручно убить не смогла. Даже не вышло просто смотреть, как это делают другие. Он ведь заслужил смерть. В памяти вдруг всплыл разбойник, завалившийся на землю с ножом в горле. С ножом, который в него вонзила моя рука. Воображение мгновенно заменило чужое лицо на другое, со шрамом через всю левую щеку. Я словно воочию увидела, как безразличие смерти стирает с этого лица всякое выражение, а перед тем на нем промелькнули не ненависть и страх, а... Изумление. Я словно на его ощутила кровь на руках, посмотрела на свои ладони, и в самом деле линии на них были багровыми, не оттерлась разбойничая кровь до конца. Если бы не вмешалась, что бы я почувствовала? Удовлетворение от свершившееся мести? Сожаление и ужас. Аж дыхание перехватило, и ослабли колени, пришлось остановиться. Что со мной? Может, это чара? «Будут менять разум и тело», — так сказал магистр. И я решила, что дело в скорости реакции и увеличившемся резерве. Но вдруг разум не меняется, а подчиняется, становясь, безусловно, преданным даже не ордену, а его главе. Но тогда бы он не потребовал клятв. Зачем обета тому, кого и без того будут верно служить под влиянием чар? Или обеты должны были удержать меня до тех пор, пока чары не перемолят разум? Да, я никогда не слышала о подобных, но я никогда и не слышала и о том, что можно спасти зараженного чумой, или чуять эмоции проклятых тварей. Неужели я... уже не я? «Роза!» — окликнул Алан. Оказывается, он успел меня обогнать, пока я стояла столбом. «Что случилось? На тебе лица нет». «Все хорошо», — отмахнулась я. «Позволь не поверить». Он подставил локоть. «Обопрись. Это просто боевой шок пройдет». Я бездомно подхватила его руку... Может ли быть, что преданность Алана магистру, преданность всех троих магистру вовсе не дань дружбе, а лишь следствие тех же чар? Что я знаю о них? Хотя бы то, что, убив моего отца, Ричард сдался стражем в обмен на свободу тех, кто был с ним. Сэр Грей написал мне об этом. Написал и повторил в недавнем разговоре, а ему вовсе незачем было выгораживать магистра, и Алан упоминал о том же после того, как мы отбили его в столице. Нет, дело не в чарах, дело в Ричарде. Как в нем одном уживаются лжец и человек, готовый пожертвовать собой ради друзей? Или не было никакой жертвы? И он заранее знал, что те пятеро не будут сидеть, сложа руки. К слову, где еще двое? Помнится, Аллан сказал, что лишился во время битвы в столице двух лучших друзей. Он их имел в виду. Я глянула вперед, остальных было почти не видно среди деревьев, понизила голос. Как ты познакомился с Ричардом? «Почему ты спрашиваешь?» Так же негромко и удивленно поинтересовался он. «В смысле, почему именно сейчас?» «И что ему сказать?» «Что я подозреваю, будто ритуал хранителей привязывает меня к магистру, как до того привязал тебя и остальных?» «Правда это или нет, мне не поверят, да еще и магистру подозрения передадут». Врать? Придумать убедительную ложь сходу не получилось. а он, однако, истолковал мое молчание по-своему. «Он тебе нравится? В смысле, интересен?» Я сделала вид, будто не поняла, к чему он клонит. «Конечно, интересен. Должна же я знать, что за человек мой командир?» Я имел в виду... как мужчина. Кажется, это прозвучало чуть громче, чем следовало бы. Вот только ревности на пустом месте мне не хватало. «Он мой командир», — ровным голосом повторила я. «И что? Это не делает его евнухом». «Алан! Он убил моего отца! О чем ты вообще?» Я выпустила его локоть, шарахнувшись в сторону, но он снова поймал меня за руку. Извини, добавил Алан совсем другим тоном. Я подумал, что сердцу не прикажешь, а все такое, тем более между вами было что-то. Это было давно. И это никого не касается, ни тебя, ни кого-то еще. Я мог бы ответить, что тебя не касается, как я познакомился с Ричардом. Твое право. Пожала я плечами. Не хочешь, не рассказывай. Алан помолчал. Когда пошли вести, что корабль погиб, а армия уничтожена, я был в Риксе, сказал он наконец. Это городок в лигах в двадцати от того поля, где случилось побоище. Маленький. Кроме лорда и его семьи ни одного мага не было. Но еще я, его целитель. Лорд сбежал, когда до него дошла весть, что армия чумных движется в сторону их города. «А ты остался?» «А он и не собирался брать меня с собой. Я же не член семьи, просто наемный лекарь. Но когда стало ясно, что дружина лорда сбежала вместе с ним...» Городской голова попросил меня сопровождать обоз с беженцами. Хоть какой-то маг лучше, чем совсем никакого. Хотя я говорил им, что не боец. «Видела я, какой то не боец!» — хмыкнула я. Просто реакция хранителей. Пожал плечами Алан. Ричард вдруг обернулся и громко сказал «Не верь ему!» Когда мы с королевной выбежали из леса на шум боя, этот не боец пытался в одиночку сдержать чумных, чтобы беженцы могли хоть немного оторваться. «Мог бы не показывать, что подслушиваешь!» — буркнул Алан. Я и не подслушивал, усмехнулся Ричард. Просто слух хранителя. Я залилась краской. Выходила, будто мы обсуждаем магистра у него за спиной, хотя не было сказано ничего, что я не повторила бы ему в лицо. И, между прочим... А ты мог бы сказать про слух хранителей? Я выдернула локоть из руки Алана. Как будто ты сама не знала. Он снова попытался взять меня под руки, и я опять вывернулась и прибавила шагу. Не стоит утверждать очевидное. Не знала, потому что не успела еще заметить. Магистр говорит, изменения длятся неделю, а прошло всего два дня. Удивительно, сколько всего может случиться за столько короткое время. Под ногу очень кстати подвернулся корень, и я зацепилась за него и полетела носом в мох, но Алан успел меня поймать. «Да что со мной творится сегодня?» «Перестань, пожалуйста», — мягко проговорил Алан. «Я действительно не подумала, что ты не знаешь». Я вздохнула. Позволила снова взять себя под локоть и поддержать. Самочувствие было и правда неважным. Накрыла усталость. Каждый шаг давался с трудом. Наверное, потому и спотыкаюсь на ровном месте. Неужели короткая схватка так вымотала? А я еще про Ричарда плохо думала, когда он завалился спать посреди бела дня. «Так я за ними и увязался». Сказал Алан, словно не было неловкой паузы в разговоре. Примерно год думал, что проклятие обойдет стороной, но потом пришлось пройти посвящение, оказалось, что обратной дороги нет. Болтаюсь теперь среди хранителей, раз уж не хватило ума удрать вовремя. Ричард снова обернулся, широко улыбаясь, и стало ясно, что удрать Алан и не пытался. Год. Нет, дело явно не в посвящении хранителей. Я облегченно вздохнула. Какие бы перемены ни предстояли, мой разум по-прежнему мой, и таким и останется. Мы вышли на дорогу, и идти стало легче, но я не отстранялась от Алана. Знать, что кто-то рядом и поддержит, если споткнусь, было приятно. Впрочем, я никогда в жизни не была по-настоящему одна, никогда не рассчитывала только на себя. Даже в Бенриде со мной был Николас, старый слуга моего отца. Я вспомнила о том, как обошлась с ним, и щеки обожгло стыдом. «Ты так мило краснеешь!» — промурлыкал Алан. «Хотел бы я знать, о чем ты подумала». О Николасе. Не стала скрывать я. «Я его помню. Влез в разговор Ричард. Где он сейчас?» «Не знаю. Надеюсь, остался в Бенриде». Ричард улыбнулся. «Не волнуйся за него. Он не пропадет, Не такой человек. Скорее, ему впору волноваться за тебя. Не удивлюсь, если примчится и попробует оторвать мне голову». Я рассмеялась. «Да, с него станется. Не посмотрят ни на титулы, ни на чины». «А кто такой Николас?» Ревниво поинтересовался Аллан. Ричард ухмыльнулся и сделал вид, что разговор перестал его интересовать. Я хихикнула, поняв, что он намеренно не стал рассказывать, кто такой Николас и сколько ему лет. Вскоре до меня дошло, что сделал он это явно в отместку за «интересен ли он тебе, как мужчина?» И щеки снова запылали. «Да чего ж неловко вышло?» «В самом деле Аллан не подумал о том, что я не помню об усиленных чувствах и реакциях хранителей, или сделал это намеренно?» Он истолковал мое смущение по-своему. «Ты же говорила, что твое сердце свободно!» А еще я говорила, что не собираюсь ничего обещать. Я все таки выдернула локоть, отступила на пару шагов, увернувшись, когда он снова попытался подхватить меня под руку. И вообще, нашел время и место. Я посмотрела на его помрачневшее лицо и добавила, жалившись, «Николас, наш... мой слуга. Он меня вырастил. Когда пришли дурные вести, он не хотел возвращаться домой и отпускать меня одну, тоже не хотел. Я оглушила его и сбежала, и мне стыдно вспоминать об этом». Добавила я, отвечая на невысказанный вопрос. «Жаль, что ты его не послушалась». Не оборачиваясь, заметил Ричард. «А мне как жаль. Если бы не моя глупость и самонадеянность, не пришлось бы сейчас размышлять, почему я не смогла убить того, кого должна. И, кажется, не смогу. Зря лорд Грей на меня рассчитывает». Но все же, как он и другие, друзья моего отца и мои, как он выразился, намереваются готовить почву. Кое-какие догадки напрашивали сами собой. Услуга за услугу или подкуп деньгами или землями. Нечто подобное хотел от меня лорд Грей. Спасибо ему за то, что обозначил цену сразу, не став увиливать, дескать, сочтемся. Но кроме пряника есть ведь и кнут. Неужели Ева все же была права, и эти разбойники, как и смерть сына того лорда, Вебстера, незнакомое имя, похоже, выслужил титул войну, тоже способ подготовить почву, запугать, если не получится подкупить.